622 декабрь 22 Устремление, доверие и преданность будут магнитами, привлекающими мысль учителя. Она доступна при наличии этих прочных основ. Ни что так не вредит контакту, как нарушение одного из них. Построение долгих лет может быть нарушенным мгновенно, если они поколеблены. Будьте очень осторожны и берегите нить сердца, без неё нет ничего.